В дежурке мрачный Мольнар, опираясь на наскоро сооруженный костыль, ковлял вдоль пульта и что-то недовольно бурчал себе под нос. Перепробовав несколько телефонных аппаратов, майор нашел таки нужный. Трррр! Негромко урчание телефона. Поднимаю трубку. Слушаю. Сергеич. Шведов. Цел.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 Километры отсюда рота немцев при поддержке танков. Идут сюда. Ребята на заслоне их придержат малость, и все. Уходить надо, и прямо сейчас. Иначе зазря мы тут все ляжем. С танками нам воевать нечем, да и некому. В группе всего девять человек осталось. Это не считая нас всех. Да на заслоне четверо. Фигаси! «А как же не узнали-то?» «Да тут, майор, все системы дублированы», — повернулся к разговаривающим Мольнар. «Что в включи, сигнал еще куда-то идет. Вот, надо думать, и в город такой сигнал ушел. Но мы же все линии связи перерезали». «Значит, не все. Что-то уцелело».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 Да и грузовик этот никуда не поедет, у него мотор разбит. Кто-то с горяча ему по капоту из пулемета прошелся. Добавляет свою реплику командир группы. Мы уже сами его приспособить хотели, да где там? Иваны, слышишь меня? Здесь я. Там где-то в комнатах человек наш, старший лейтенант Диомин. Немцы его всякой химии пичкали. Забрать бы парня. Решим вопрос. Капитан, поворачивается проводник, командир группы. Собрали бумажки немецкие. Два рюкзака набили. Сейчас и парня найдем. Ребята уже все комнаты шерстить начали. Сбору запасных ворот. Совсем рядом гулко бабахнул взрыв.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 Шведов, надо полагать, отходит в сторону. — Слушаю. — Привет тебе, котёна. Догадываешься от кого? — Да. — Вдруг, орать, нам с тобой не судьба поговорить? Не везёт. Она молчит. — Ты, это не переживай сильно, лады. Всё у тебя будет, ты только не скисай. — Мы не встретимся больше.